Когда устраивались какие-нибудь выставки, а они в наше время устраиваются очень часто, Бориса Дмитриевича всегда приглашали выставиться, и он делал это с большим удовольствием. Экспонировал самые редкие значки, в свободное время постоянно дежурил у стенда, давал объяснения и консультации. Даже тому, что он хорошо знал французский язык и помог овладеть им своей дочери, Асокин был обязан значкам. «Когда у тебя такая богатая коллекция?» По ли возникают связи с иностранными собирателями. То им туристы приедут на выставку, и среди них окажется заядлый коллекционер, то кто-то из знакомых приведет приехавшего в командировку иностранца поглазеть на огромную стену в квартире Осокина, сплошь завешанную значками. Потом завязываются переписки, обмен дубликатами, короче, без языка не обойтись. Даже в институте, где Борис Дмитриевич преподавал в политэкономию, собирательство создало ему некий ореол, потому что время от времени о коллекции Сокина писали то в «Вечерке», то в «Молодежной газете», а один раз даже в журнале «Наука и жизнь». И в этих заметках о его собрании употреблялись ласкающие слух эпитеты, строго систематизированная, научная, глубокая и прочее другое. Кто в детские юношеские годы не был коллекционером, не собирал марки, монеты, открытки, маленькие календари, минералы или даже складные ножи. Трудно представить себе не переболевшего этой детской болезнью мальчишку. Страсть эта могла не коснуться разве уж какого-нибудь заядлого шалопая, предпочитавшего стрелять из рогатки по воробьям и играть в пристенок, чем охотиться за новой маркой. Но проходят годы, и по разным причинам повзрослевшие собиратели – чаще всего забывают о своих коллекциях. Лишь немногие, не лишенные, наверное, известного педантизма и одержимости, остаются верны им на всю жизнь. Николай Петрович Рогов, к которому заехал Сокин, посулил ему в обмен на три значка с изображением животных, а Рогов именно такие значки собирал только с козлами, собаками и прочими представителями фауны, значок Добровольного пожарного общества Сейшельских островов. Обмен состоялся к обоюдной радости. Потом Азалия Васильевна, жена Рогова, поила их прекрасным цейлонским чаем. «Вы слышали, Борис Дмитриевич, что обокрали Завьялова?» — спросила Азалия Васильевна у Асокина. Завьялов, директор ресторана «Западный», тоже коллекционировал значки. Но его собрание было хоть и большим, но малоинтересным. Он собирал значки без разбора, все подряд зато да славился единственным в своем роде собранием альбомов художников-стюриаристов. Реакция Бориса Дмитриевича была однозначной. Он сразу же подумал о библиотеке. «Да», — подтвердил Рогов, — «все альбомы свистнули». А в предателе разные мелочи, — он ехидно усмехнулся, — вроде драгоценностей и мехов жены, магнитофона и прочей ерундистики. «А значки?» «Значки не взяли». У Бориса Дмитриевича отлегло от сердца. «Не успокаивайся, не успокаивайся», — сказал Рогов. Залезли опытные воры, знали, что брать. Кому нужны завьяловские значки? Только дилетантам, мальчишкам, начинающим собирательство. «Ты не прав», — не согласился Асокин. «У него много хороших значков. Ну и что?» «Нет системы. Нет научной основы. Если хочешь...» «Вся коллекция его значков для отвода глаз, чтобы создать реноме коллекционера. Главное то, что альбомы и книги, знаешь, сколько он в них вложил?» «Дураки-воры», — сказал Борис Дмитриевич. «Книги почти все на иностранных языках. Они не смогут продать эти книги. Сразу попадутся. Да они не будут продавать, оставить себе и будут любоваться картинками». Даже Азалия Васильевна рассмеялась «Коля». «Что ты говоришь? Воры оставят книги себе. Пополни свою библиотеку. Где ты видел таких воров?» «Мама, я, слава богу, еще ни разу не видел ни одного настоящего вора. Ходить в суды у меня нет времени, но я же не в безвоздушном пространстве живу. Читаю, слышу, что говорят. Но вся беда о том, что воров развилось слишком много. Да уж». — гирнул Асохин. — Что ни день, кого-нибудь обворовали, а милиция? — Прости, Боря, — перебил его рогов. — Я не закончил мысль. Так вот, воров слишком много, и воруют теперь не только для того, чтобы потом продать украденное скупщику и неделю жировать в малине. Воруют и пользуются ворованным сами